Глава первая. Согласие после предложения. Рорен знал об этих монстрах. Цвет кожи от зеленого до темно-зеленого, ростом с человеческих детей и мерзкой наружности, обитают в лесах, горах и болотах, очень распространены, и их численность быстро увеличивается. Агрессивные, но не особо сообразительные, даже люди, не живущие за счет сражения, могут справиться грубой силой. Гоблинов считают низшими монстрами, но проблема в их численности и скорости размножения. Они размножались очень быстро и уже через несколько дней после рождения становились взрослыми, и даже если опытные авантюристы охотились на них, было совсем незаметно, что число монстров сокращалось, они вполне могли потягаться даже с драконами. Рорен думал о том, что работёнка будет простой, по словам парня. Он сложил локти на столе и наблюдал за его товарищами. Парень назвался Сейфа. Он был членом гильдии авантюристов и совсем неопытным бойцом, и тянулся к тем, кого можно было назвать опытными героями. Рорен, который был практически его ровесником, просто не понимал того, что его вообще толкает на это. Мужчина думал спросить, но понимал, что если сделает это, то парень будет болтать безумолку всю ночь, так что Рорен отказался от этого вопроса, спрятал его поглубже, и краем уха слушал нескончаемую речь. А рядом с Сейфа, болтавшим о всякой невнятной героической фигне, была девушка с красными щеками от выпивки и короткими каштановыми волосами, напоминавшая воровку. ее вроде представили как Налон. Она была подругой детства Сейфа и пришла с ним вместе из одной деревни, чтобы стать авантюристкой. Обладая ловкостью, она присоединилась к группе как воровка. Воры не обязательно были преступниками. Вор-преступник и вор-авантюрист имеют отличия. Вора, состоящего в гильдии авантюристов, ловить никто не будет. И, конечно, тех, кто шарит по чужим карманам, ловят как преступников. Они обезвреживали ловушки и вскрывали замки в подземельях, так что Ророн не представлял, почему их зовут ворами. Возможно, просто не смогли найти другого подходящего названия, подумал Ророн и перевел взгляд. Рядом с воровкой сидела скучавшая от рассказа парня, одетая в темно синюю робу девушка Мак. Возле нее располагался посох. Ее раздражали жаркие разговоры парня. Ророн временами бросал на нее взгляд, но от него не ускользнули ее тяжелые вздохи. Можно было точно сказать, что она не заинтересована в его разговоре. Звали ее Окси, и она не была старой подругой Сейфи и Налон. Они познакомились, когда парочка присоединилась к гильдии авантюристов и организовали группу. Вроде они были одного возраста, но ее посох говорил о том, что она в столь юном возрасте смогла окончить учебное заведение для магов. Сейфи говорил, что она может использовать в день три заклинания, но Рорен таких необычных вещей не понимал. Среди наемников не было волшебников. Часто магов нанимали странные аристократы, остальные становились авантюристами, среди знакомых Рорена магов-наемников точно не было. Хоть речь шла и не о нем, Сейфи говорила очень гордо, Рорен думал, что магия невероятна, но какая может быть польза от того, что ее можно использовать лишь трижды в день? Но если бы он спросил, то в первую очередь ударил бы не по гордости Сейфе, а по окусе. Так что не стал. Прожив долгую жизнь наемника, Роран понимал, как важно читать атмосферу вокруг. Если что-то ляпнуть не подумав, можно влезть в бесполезный спор, а так и жизнь может резко закончиться. После Роран посмотрел на ту, кто сидела рядом с Окуси. Там была в белой одежде жрица и с черным конским хвостом девушка. Ее звали Ляпис. Она, служившая Богу Знаний, немного виновато улыбалась и поглядывала на Рорана. Девушка тоже присоединилась к команде Сейфа, похоже, с ней они были знакомы меньше, чем Сокусе. Ее назначили жрицей всего пару дней назад, и ради опыта она предпочла работать не в церкви, а пойти в авантюристы. И Рорану она казалась достаточно странной. Кто-то мог молитвой Богу творить настоящие чудеса, но, смущаясь, она заявила, что в день может использовать свою силу лишь дважды, Хотя Ророн не понял, что ее здесь смутило, ему казалось странным, что она смущается того, что может пользоваться своими силами лишь на раз меньшем окусе. Среди наемников священники тоже были редки. Раньше они и церкви почти не покидали. И уж тем более они не участвовали в сражениях ради заработка. Ророну не доводилось видеть действия магии, но было бы удобно, если бы среди наемников был хотя бы один человек, способный вылечить рану или вывести яд. И раз уж его отряд уничтожен, Ророн и не думал, что подобная встреча могла бы произойти. Может поговорим о работе? Пораженный Ророн не увидел ни единого намека на то, что сейфа устал и понял, что остановить ему придется парня лично. На лице сейфа было недовольство, он переживал подходящее ли здесь место, чувствуя недовольный взгляд еще и на лон из-за прерванного рассказа, Ророн вздохнул. Он не мог избавиться от мысли, что к его проблемам с деньгами прибавилась еще какая-то сомнительная группа. У него самого не было опыта авантюриста, но и у тех, кто был вокруг него, было не намного больше. И больше всего его тревожило, что в группе сейфы были одни девушки. Хорошо, когда обязанности распределены, но женщин было подавляюще больше. Рорен слышал от товарищей, что женщин среди наемников почти не было, а когда появлялись, это сопровождалось определенными проблемами. Ему доводилось слышать, как отряды из-за женщин распадались или были уничтожены, и не считал, что все это было ложью. С этой точки зрения Роран считал, что отряд полный женщин несет в себе большие неприятности. Но мужчина убедил себя, что это ненадолго, и только для поправки бедственного финансового положения я взглянул на Сейфа. «Не вижу проблемы. Может, у вас все и замечательно, но у меня определенные сложности. Раз мне предлагают работу, я хочу ее обсудить. Или тут какие-то проблемы? И правда, мы вроде как поняли друг друга» и можем перейти к основной теме. «Эй, Сейфа, он нам точно нужен?» Сейфа собирался начать рассказывать, когда вмешалась недовольная Налон. Подозрительно взглянув на Рорена, она продолжила. «Он ведь бывший наемник. Ничего, что с нами будет парень, готовый на все ради денег?» Рорен считал это ужасным недоразумением, но возражать не стал. «Ведь, как и сказала Налон, существовали наемники, готовые взяться за любую грязную работу ради денег» хотя Роран понимал, что это обычный образ мысли. Тоже относилось и к отряду Рорана, но они были более придирчивы в выборе работы. Если ты согласен взяться за абсолютно любую грязную работу ради денег, можно собрать на себе столько злобы, что всей жизни не хватит, чтобы выпутаться из этой ситуации. Были те, кто берется за такую работу, Но вот такие отряды портили репутацию и нормальным группам наемников. Дурная репутация расходится куда быстрее, чем хорошая. Роран согласился. И для этой работы нужен еще кто-то в авангарде? Согласился. Но почему бы не взять кого-то другого? Ну а что такого? Окси обратилась к расстроенный налон. Вряд ли к нашей группе, в которой ни у кого нет опыта, присоединится подходящий авантюрист. И есть плюс в том, что с нами на переднем крае будет тот, у кого хоть нет опыта авантюриста. Зато есть реальный боевой опыт. Может и так. Аляпис, что думаешь? Еще поддержку. Налон обратилась к жрице. Та перевела взгляд с девушки, направила его на Рорена и склонила голову. «Что, думаю, я не считаю его таким уж плохим человеком. Вот она, жизнь среди священников. Ты так говоришь, потому что не знаешь наемников. В церкви мне и правда не доводилось много слышать о наемниках, но я могу так сказать, заглянув в его глаза». На ответ Лепис он хмыкнула. «В принципе, никто не обязан быть в группе вечно». Роран не мог сказать, что его это не раздражало, но и не хотелось тратить время на поиски другой группы. Наемникам приходилось работать с теми, кто им не нравился, так что они были очень терпимыми. Это разовая работа, так что можно и потерпеть. Если не возражаешь, я бы хотел, чтобы ты присоединился официально. Сейфа пригласил, а Налон молчала. Ророн считал, что в присоединении к группе, в которой не получится наладить отношения, одни недостатки. Мужчина понимал, что лучше стоит поискать другую группу. Задание связано с истреблением гоблинов. Это запрос от жителей в деревне, расположенной в трех днях пути на восток. Она ведь Айн называется. Можно отправиться туда, но не брать запрос на истребление гоблинов, а что-то попроще. После этого Сейфа был озадачен. На помощь пришла Окуси. Запрос на исследование руин? Мы такой запрос принять не можем. Гильдия такое предлагает более проверенным группам. «Но тогда нам всегда будет доставаться самая дешевая работа. Если мы преуспеем в предоставляемой работе, гильдия будет давать нам здание получше. Наберись терпения». После этих слов Сейфа Налон просто нечего было возразить, а она недовольно замолчала. Размышляя над тем, что в группе нет единства, Рорен спросил о работе. «Так что, сколько гоблинов? Большая у них банда? Не знаю». Когда жители деревни столкнулись с ними во время охоты, то сбежали. И по поводу размера группы, не думаю, что их много. и говорил довольно спокойно. Ророна это немного беспокоило, но раз враги гоблины, они были несерьезными врагами, так что он прекратил расспросы. Если вопросов нет, выступаем завтра. Так что? Вот как. Вроде неплохо. Тогда приготовь вещи для поездки. Собираемся у восточных ворот завтра. Устраивает? Саппартийцы не возражали. Роран же размышлял о содержимом кошелька. Хоть там почти ничего и не осталось, ему хватит денег на то, чтобы купить еду на шесть дней, так что он останется почти банкротом, хотя ему может повезти по пути, и он добудет какую-нибудь дичь. Размышляя, может, стоит взять одеяло. Рорен сказал, что у него нет возражений по поводу места встречи.